Глава 9. Чаевые. Чаевые? За такой поганый кофе это она должна ему приплатить. И за то, что он вообще сюда пришел. Хоть официантка и не была виновата, Арвасаар сконцентрировал свое раздражение на ней. Он сидел в недавно открывшейся кофейне на улице Кунгла и злился на весь мир. Стоило бы распять это дрянное заведение в статье, подумал он, но потом вздохнул. Гастрономические обзоры его не интересовали. Хотя, если дело пойдет и дальше так же вяло, придется опуститься и до гастрономии, а то и до чего похуже. Саар был его личным островком дерзкой правды среди всего остального интересного барахла. Блог, превратившийся почти в журнал, почти в официальное интернет-издание. Даже в шапке сайта Арва написал журнал «Его детище». Когда ему посчастливилось наткнуться на Анику Хольм, он не смог упустить такую возможность, хотя испытал поначалу шок от обнаружения трупа, а потом был промурыжен полицией. Саар оживился, обнаруженный им несчастной Аникой и душещипательным рассказом об этой трагической находке. На сайт журнала резко повалили посетители. Арва был вне себя от радости. Он с удовольствием смаковал допустимые подробности и строил допустимые версии вместе с читателями. Но время шло. Убийцу, вероятно, какого-нибудь наркоторговца, свидетелем темных делишек которого и стала Аника, все равно не находили. Интерес к делу Хольм угасал. Саар не мог позволить этому случиться. Не мог просто смотреть, как костерок, хоть и небольшой, Но все-таки костерок, который он сам раздул из тлеющих угольков, удачно обнаружив тело Аники, безвозвратно угасал. Он просто не мог выпустить из рук то, что вселяло ему веру в будущее Саара. Арва за неимением подробностей и подозреваемых переключился на весьма скользкую тему, на полицию, и ее бездействие, бессилие, некомпетентность. И скользил он весьма и весьма умело. Арва мог написать все, что хотел и так, как было бы безопасно для него и для издания. Блестяще балансируя на тонкой грани между тем, чтобы поддержать интерес у читателей, соглашавшихся с любой информацией, которую им правильно подавали, если бы Арва захотел, он бы мог внушить им, что полиция работает блестяще, и дело Аники вообще-то не такое уж и важное, и они бы в итоге согласились и с этим, и тем, чтобы не нажить врага в полиции». Арво всеми силами цеплялся за убийство Аники, потому что это было убийство, и потому что это был первый в жизни труп, который он обнаружил, и он надеялся, что последний. Писать о найденных телах ему нравилось больше, чем находить их, как бы вдохновляюще это ни было для журнала. Впечатления от того дня потускнели, но все еще не стерлись. После рассуждений о работе полиции в ход пошли вечные и неисчерпаемые темы типа криминогенной обстановки, мерах безопасности и другого слишком общного, слишком скучного материала. И вот четыре месяца спустя Арвасаар сидит в этой новомодной кофейне-пустышке с отвратным обслуживанием. Официантка могла бы улыбаться и поискреннее, уставившись на пустую белую чашку, слишком белую и слишком простую с темным кофейным кольцом на дне и не знает, что ему делать. Дело Аники заглохло. Все сопутствующие ему темы были исчерпаны. Поток посетителей его сайта превратился сперва в тонкую струйку, а затем и вовсе в едва капающий кран. А если ничего не предпринять, то и он вскоре пересохнет. Арва посмотрел на официантку, чей голос любезным ручейком журчал недалеко от его столика, рекомендуя какому-то толстяку наиболее подходящий ему вид кофе, и поморщился. Потом задумался, даже зажмурился. Но мозг журналиста, не состоявшегося писателя, а главное автора, редактора и главы затухающего журнала, единственного, что было мило его сердцу, уже начал работу. Как колючки репейника к одежде, мысли одна безумнее другой дерзко цеплялись друг к другу и к тому, что он видел, мгновенно соединяясь в яркую картинку. Новая кофейня. Убитая официантка. Убитая прямо здесь, на полу, там же, где растекалась лужа опрокинутой ею кофе с подноса. Подноса со столика последнего посетителя, ушедшего минуту назад. Она одна, в пустом зале, клиентов нет. Кассир, пересчитав выручку с охраной, отправился в служебное помещение. Она одна, была. Теперь же ее темная кровь смешивается с лужей остывшего кофе, огибая осколки когда-то белоснежной, а теперь заляпанной коричнево-красной чашки. Горло ее перерезано, а голова повернута ко входу, глаза широко раскрыты. Один покраснел от лопнувших сосудов, губы плотно сжаты. Словно она пыталась не кричать. Что ж, теперь-то точно уже не закричит. Пахнет смертью. Как пахнет смертью? Авра точно не знал, но думал, что всегда по-разному. На чем там он остановился? Нераскрытое убийство, да. Конечно, ярко освещенное в Сааре. Официантки поначалу боятся выходить на работу, но постепенно все возвращается в норму. И тогда-то убивают вторую официантку. Точно так же. Только крови на этот раз еще больше. Кровь заливает весь пол, так что подойти к телу, не ступив в нее, невозможно. И поэтому они ступают, они все еще надеющиеся, что это не начало жуткой истории убийств, они разносящие потом эту кровь по всей кофейне. Темное, полированное дерево мебели, белые скатерти на круглых столиках и кровавые следы разных размеров по всему помещению. Для такой фотографии Арва не пожалел бы целый разворот ПДФ-версии, а то и обложку, и заголовок. — Что-нибудь еще? — Что? — очнулся Саар, увидев склонившуюся над ним официантку. — Ту самую, что убили первой. Огляделся. Все столики были заняты. У входа стояла парочка и сверлила его взглядом. — Боже, подумать только, эта дерьмовая кофейня была забита до отказа. «Ни одного свободного столика». А ему намекают на то, что один все-таки должен появиться. «Что-нибудь еще?» — повторила официантка. «Нет», — ответил Арва, вставая со стула. Официантка ощерилась, явно довольная тем, что ей удалось выбить столик для парочки. Наверное, почувствовала себя так, словно забила гол. Гримаса все равно не сходила с ее лица. «Мертвой ты мне нравилась больше» подумал Саар. Официантка наскоро протерла его столик и жестом пригласила к нему парочку. Арва пошел в туалет. И только там, усевшись в кабинке и размышляя о вечном, он вдруг спохватился. Что за кошмарные мысли лезут ему в голову?